Присси, запыхавшаяся, сидела в холле на нижней ступеньке лестницы. «Они в Джонсборо, мисс Скарлетт! Говорят, наших жентмунов бьют!» «Ой, беда, мисс Скарлетт! Что теперь будет с Майи Порком? Ой, беда! А что, как Янки придут сюда? Ой, беда!» Скарлетт зажала ей рот рукой, заглушив причитание. «Замолчи ты, бога ради!» «Да, что будет с ними, если придут Янки?»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 доверху нагруженными мебелью, сундуками, баулами. Какие-то верховые, выскакивая из боковых проездов, устремлялись к штабу Худы. Перед домом бонолов держа под усы впряженную в коляску лошадь, стоял старик Амос, и при виде скарлет глаза у него округлились. «Вы что ж, еще не уехали, мисс Скарлетт? Мы вот собрались...» Старая мисс упаковывает пожитки. Собрались? Куда? А кто его знает, мисс? Куда-нибудь. Янки подходят. Скарлетт поспешила дальше, даже не попрощавшись. Янки подходят. Возле часовни Уэсли она приостановилась, чтобы перевести дыхание и унять неистово колотившееся сердце. «Надо успокоиться».